Вербена Уиллер разносит весть. 11 часов 25 минут. В химчистке «Голубая лента» Вербена Уиллер, в конец расстроенная звонком мужа, кинулась обзванивать всех подряд, чтобы сообщить о смерти Элнер. Первым делом она набрала номер Кэти Колверт в редакции, но там было занято. Позвонила Лютеру Гриксу, другу Элнер. Никто не отвечал. Вновь попыталась дозвониться до Кэти — Опять занята. Вербена лихорадочно перебирала в памяти, кому бы ещё позвонить, и набрала номер любимой радиопередачи Элмер. Нужно им сказать непременно. За много лет утренний вестник фермера на местном радио, который вели Бад и Джей, мало-помалу превратился в программу для жителей пригородов «Утренние новости», «Прогноз погоды» и «Весть с дорог». Ферм на 50 миль вокруг осталось немного, Но Элнер хранила верность любимой передаче и частенько туда звонила. Бат и Джей были от неё без ума. С тех пор, как они придумали конкурс «Вопрос дня», Элнер всегда в нём участвовала, и ответы её порой становились гвоздём программы. Если правильного ответа не давал никто, Элнер всё равно отправляли приз. В числе спонсоров передачи была фирма «Петко», и Элнер не раз выигрывала корм для Сонни. Батт, который вёл ещё и программу «Обмен-продажа» с 11 до 12, ответил на звонок Вербены во время рекламной паузы. Через пару минут он объявил в эфире. «Друзья, только что поступил очень печальный звонок из Элмвуд Спрингс, и мы с глубокой скорбью сообщаем, что сегодня утром не стало нашего доброго друга Элнар Шимфизл. Она была прекрасным человеком и одной из наших любимых участниц. и нам будет очень ее не хватать. Мы пока не знаем, когда похороны, но как только станет известно, сразу объявим. Так, что у нас дальше? Равенос Найт из Централии меняет мужской портфель с инициалами БС на старые номера журнала «Ремесла для всех» или на дамские часы. А сейчас несколько слов от клиники мануальной терапии Валерий Жерар. Лютер Грикс в белой футболке и кепке Вёл грузовик в Сиэтл в шестидневный маршрут. Перекусывая солёным арахисом с колой, он услыхал по радио печальную весть, тут же съехал на обочину, выпрыгнул из кабины и застыл, как громом поражённый. Казалось бы, старушка за восемьдесят не самый подходящий друг для Лютера, но ближе мисс Элнер у него никого на свете не было. Ещё накануне вечером они обсуждали, не сойтись ли Лютеру вновь с прежней подружкой — на его вкус кожи да кости, но Элнер посоветовала к ней вернуться. Понемногу до него дошёл смысл услышанного. В горле пересохло, в животе заныло. Не ехать бы сейчас в Сиэтл, а свернуть на ближайшую автостоянку, накуриться травы, выхлестать ящик пива и забыться. Но ведь он дал мисс Элнер слово не пить и не курить, и овощи в кузове испортятся. Да и ради мисс Элнер нужно продолжать путь — Когда Лютер брал ссуду на грузовик, мисс Элнер поручилась за него, чтобы у Лютера была приличная работа. Разе нее одной он вернулся за руль, тронулся с места и прибавил скорость. И до самого поворота на Канзас-Сити лишь мысль об обещании данным мисс Элнер поддерживала его. ну как жить дальше? Ведь он потерял самого лучшего друга. Лютер Грикс, здоровяк-дальнобойщик под 2 метра ростом, и Элнер Шимфизл подружились при весьма любопытных обстоятельствах. 28 лет назад восьмилетний Лютер скакал мимо дома Элнер, рота вышла на крыльцо и окликнула ласково. «Эй, малыш, иди-ка сюда на минутку». Лютер притормозил, покосился на неё и вспомнил. «Эта старуха...» На днях подсунула ему вместо конфеты какую-то гадость. «Иди сюда, дружок!» — вновь позвала она. «Не пойду!» — отрезал Лютер. «Кто вы мне, мама, что ли? С чего мне вас слушаться?» «А я для тебя кое-что припосла «Не надо мне ваших конфет, от них блевать тянет!» — Лютер скривился. «Это не конфета, а подарок. Не поднимешься — не получишь». «Что за подарок?» «Не скажу, но тебе понравится. Гляди, пожалеешь, если не возьмёшь». Лютер прищурился, что у неё на уме. Доброта его всегда настораживала. Он швырялся камнями в её мерзкого кота. Вдруг она хочет подманить его и отколотить. «В общем, надо быть начеку Лютер крикнул в ответ. «Врёте вы всё! Нет у вас никакого подарка!» «А вот и есть! Какой?» «Секрет. Подойдёшь, узнаешь». — Где взяли? — В магазине. — В каком? — Не скажу. Но купила специально для тебя. — Отдать другому мальчику? — Плевать, хотите — отдавайте. — Дело твое. Нужен тебе подарок — иди сюда. А не нужен — ну и ладно. И с этими словами Элнер исчезла за дверью. Лютер сел на бордюр возле дома Уиллеров и стал ломать голову. Что же все-таки на уме у старухи? В тот день он к Элнер не пошёл. Но спустя несколько дней она увидела из окна, как он слоняется взад-вперёд, поднимая ботинками пыль. Интересно, скоро ли он решится? Ещё дня через три, когда Элнер вышла за газетой, во дворе её поджидал Лютер. «Не отдали ещё никому вас чёрт, в подарок?» «Может, и не отдала. А что? Да так интересно». «Не отдала. Но будешь грубить — отдам. А попросишь вежливо — получишь ты». Вернувшись в дом, Элнер притаилась в ожидании. Минут через десять в дверь тихонько постучали, и Элнер едва удержалась от смеха. Она бессовестно подкупила восьмилетнего мальчугана и сделала это с умыслом, но плох тот взрослый, что не может обхитрить ребёнка. Да и подарка она приготовила замечательный. Пару недель назад Элнер подсунула мальчику слабительную конфету, но тотчас же раскаялась и день за днём молила Бога о прощении. Запустив бедняги Сони камнем в голову, Лютер едва не убил его. Элнер страшно разозлилась и мечтала отомстить, но потом ей стало стыдно и захотелось загладить вину. Она преподнесла мальчику большого бумажного змея, купленного в спортивном магазине, и они вдвоём часами запускали его в полях у неё за домом. На вопрос Мэкки, почему она выбрала змея, а не что-нибудь другое, Элнер ответила, «Видишь ли, Мэкки?» Парнишка вечно смотрел под ноги. «Пусть теперь глянет в небо». С тех пор Лютер забегал к Элнер чуть ли не каждый день. До неё ни от кого не получал он подарков, ни от кого из близких не видел добра. Отец его пил, не просыхая, ни на одной работе долго не задерживался и вечно попрекал мать Лютера, что если б не женился на ней беременный, то стал бы знаменитым гонщиком, как его кумир Джонсон-младший. Когда Лютеру было семь лет, мать его, устав от побоев, сбежала с первым встречным, а через полгода разбилась на машине. Стоит ли удивляться, что Лютер швырялся камнями в кого ни попадя? И чем дальше, тем становилось хуже. Когда Лютеру было 13 пьяный отец выгнал его из дома среди ночи. Лютер спрятался у Элнер. Отец стал ломиться к ней в дверь, та погнала его прочь метлой. Наутро, сидя у Элнер за столом, Лютер в отчаянии жаловался. «Никому я не нужен. Пойду домой, достану у отца ружье и отстрелю себе башку. К черту все, что с меня взять? Ничего у меня нет и никогда не будет». Дав ему выговориться, Элнер сказала. «Делай, как знаешь, Лютер. Только не ной, будто у тебя нет ничего. Это неправда». «Что? Ни черта у меня нет! Вот ты ошибся. У тебя есть то, чего нет ни у кого на свете. Папаша — ублюдок!» «Нет, дружок мой. А что же? Сейчас покажу». Открыв ящик буфета, Элнер достала листок бумаги и штемпельную подушку. «Дай-ка руку», — велела она, и приложила большой палец Лютера к штемпельной подушке, а потом к листку. «Взгляни. Твой отпечаток пальца один такой на свете, другого такого никогда не было и не будет». Лютер уставился на листок. «И что?» «А вот что! Ты один на свете и родился не зря. Я вот, к примеру, ни за что не стану себя убивать. Мне интересно, что со мной будет дальше». «Ещё», — добавила Элнер, подливая Лютеру кофе, «не вздумай сегодня стреляться. Сперва помоги мне достать с чердака ёлочные игрушки и украсить дом». Лютер остался у Элнер на Рождество и частенько приходил к ней пожить, пока не закончил школу. Он и школу вряд ли закончил, если б не Элнер. Отставал по всем предметам, кроме труда. Как-то раз Элнер спросила, «Можно взглянуть на твои отметки?» Никому прежде не было дела до его отметок. И ради мисс Элнер ему захотелось подтянуться в учёбе. И пусть выше тройки с минусом Лютер оценок не получал, зато хотя бы перестал сбегать с занятий. На уроке труда он смастерил для мисс Элнер скворечник. Не ахти, конечно. Но мисс Элнер повесила его прямо перед домом, у всех на виду, и вся светилась, хвалясь подарком Лютера. В школе Лютер был на два класса младше Линды Уоррен, внучатой племянницы Элнер. Линда, мало того, что красавица с чистой кожей и белозубой улыбкой, так еще и круглая отличница, массовик-затейник, староста класса, встречалась только с парнями из футбольной команды. А Лютер, мало того, что последний двоечник, так еще и с выбитым зубом, и самый прыщавый в школе, по крайней мере, так ему казалось. Согласно неписанной школьной табели о рангах, Линда и её чистенькая и приличная компания вовсе не замечали бы Лютера, но он дружил с тётей Элнер, и Линда, встречая его в школьном коридоре, всегда улыбалась. «Привет, Лютер!» на зависть всем его непутёвым дружкам. «Если с тобой здоровается в коридоре школьная знаменитость вроде Линды, в школу ходить не так противно». Лютеру даже стали назначать свидание девчонки из числа серых мышек. Думали, что он родня Линди. Втайне он и сам стал считать себя ее родственником. А когда Дуэйн Вутен отпустил в ее адрес грязную шуточку, Лютер налетел на него с кулаками и разбил ему нос. После школы Лютер ушел в армию, и Элнер первый увидел его в форме. Отслужив четыре года в танковых войсках и вернувшись в родной город, он сразу же отправился к Элнер. и устроила для него праздничный завтрак. У Лютера не было настоящего дома, кроме дома мисс Элнер. Бог знает, что бы с ним сталось, если бы не она. «Не увлекайся травой, дружок», — предостерегала его мисс Элнер. «Ты же не хочешь пойти по той же дорожке, что и твой отец? Вот и будь осторожней, обещаешь?» Лютеру нужно было учить, направлять, подсказывать ему, как остаться человеком. Мисс Элнер помогала ему во всем. Она даже отвела его к доктору Уайзеру и заплатила за новый передний зуб. На другом конце города, одновременно с Лютером Григзом, объявление по радио услышал мистер Бартон Спери Сноу. Он ехал в Поплар Спрингс на встречу с одним из руководителей своей компании, чтобы обсудить, как перестроить весь округ. Услыхав имя Элнер Шимфизл, Он задумался, не та ли это Элнер Шимфизл, с которой он познакомился много лет назад. Наверняка она и город тот же, Элнвуд Спрингс, да и много ли на свете женщин по имени Элнер Шимфизл. Такое имя сложно забыть. И сама она, из тех, кого помнишь всю жизнь. Во времена их знакомства Бартон Сноу, студент бизнес-школы, проводил опрос для электрической компании штата Миссури. Помнится, у Элнер Шимфизл, истинной деревенской жительницы, по всему двору бегали цыплята. Приняла она Бартона как дорогого гостя и в дорогу сунула кусочек кекса и кулек инжира. Но особенно запомнилось ему, что миссис Шимфизл, как никто другой, уважала электричество, буквально преклонялась перед ним. По ее словам, больше всего в жизни она жалела о том, что не была знакома с Томасом Эдисоном, Страшно подумать, что мы жили в одно время, а я так и не пожала ему руку, не сказала спасибо. На кухне у нее висел портрет Эдисона из журнала, и она сокрушалась, что день его рождения не празднует вся страна. «Как же так? Он ведь весь мир осветил!» — говорила она. «Если б не старина том, сидели бы мы в темноте, без ламп, без радио, без автоматических дверей в гаражах. Я его считаю волшебником номер два на всем белом свете». После Господа Бога, разумеется. Вот как я уважаю старину Тома. И пусть не было национального праздника в его честь, миссис Шимфизл каждый год отмечала день рождения Эдисона, включала все до единого электроприборы в доме и оставляла на целый день. До да чего интересная женщина. Они познакомились 30 лет назад, общались меньше часа, и с тех пор ни разу не виделись, но все же мистеру Сноу стало грустно, что она умерла. Ему недавно исполнилось пятьдесят, а значит, миссис Шимфизл дожила до глубокой старости, ведь уже тридцать лет назад она была далеко не молода. Мистера Сноу только что назначили вице-президентом электрической компании штата Миссури, и сейчас, оглядываясь назад и вспоминая миссис Шимфизл, он задался вопросом, Уж не её ли пламенная любовь к электричеству побудила его связать с этой компанией жизнь? Кстати, именно ему пришло в голову повесить в вестибюле портрет Эдисона. Быть может, миссис Шимфизел повлияла на него сильнее, чем он думал. Остаётся лишь верить, что если есть рай, то старушка повстречается, наконец, с Томасом Эдисоном. кто то обрадуется знакомству с таринатом. Мистер Сноу достал телефон и отправил факс секретарше. Сегодня умерла миссис Элнер Шимфизл из Элнвуд Спрингс. Уточните похоронное бюро, отправьте цветы с запиской от старого друга.